Глава 12, результаты этих трех недель, безвылазно проведенных в лесу у водопада, превзошли все мои ожидания. То, что должно было занять больше 4 месяцев, я получил меньше, чем за один: 12 узлов. Больше, чем я открыл за все время работы на ферме. Еще столько же времени здесь, и я поднимусь на четвертую звезду. А это уже приличный вес в обществе. То, с чем любой в городе может считаться. Возможно, еще не прикоснувшийся к стихии, но уже совсем рядом, в шаге от появления цветных прядей. И к волкам я пойду только тогда. Поглядим, на каких условиях мы заключим контракт. Воин четвёртой звезды звучит здорово, но на самом деле мне пока нечего им предложить. Именно поэтому я и беру еще одну отсрочку от начала нового этапа моей жизни. Не хочу предлагать волкам свою силу в качестве службы и просто присоединиться к ним. Я хочу свободы. Кажется, та удача, о которой говорили на экзамене в лесу, все же не оставляет меня. Я видел, какими глазами глядел плавно мою последнюю добычу, а сам устал отвечать на вопросы Гунира. Думаю, что и так уже создал себе репутацию удачливого искателя, ведь и до водопадов зарабатывал больше, чем обычный ватажник в глубине леса. Раньше планировал использовать свободное от фермы время на поиски в ближайшие округи интересных мест, а потратил на возвышение. Но ни о чем не жалею. Двойной результат за половину времени. Любой воин ухватился бы за такую возможность. Возвышение захватило меня. Дни сливались в своем мелькании. Встать с первыми лучами солнца, окунуться в круговерце медитации и трат полученной энергии на раскрытие узла, погрузиться в созерцание плывущих камней синих нитей, осторожно любуюсь сердцем заёмной силы. Я, с сожалением выделял время на еду и тренировки. И то лишь потому, что без этого нельзя обойтись. Мне нужно есть и пить, чтобы не обессилить. А каждый новый узел что-то менял во мне, и тело начинало ощущаться по-другому. Раньше не замечал этого, но сейчас это происходило слишком быстро. Мне нужно двигаться, чтобы свыкнуться с изменениями. Я отрабатывал удары с копьем, придумывая себе ловкого врага, Тратил часть силы на своей техники, да и поиск привлекал достойных противников, позволяя опробовать указы, получить настоящую схватку и добычу. Даже пытался повторить увиденную у стражей технику, но пока не получалось приблизить туман силы к коже. Он по-прежнему оставался в половине пальца от нее, словно я что-то делал не так. Хотя с каждым разом расстояние уменьшалось, пусть всего и на волос. И до сих пор сидел бы в озере, если бы не обещал вернуться домой. Пришлось считать дни зарубками, но я справился. И вот спустя три недели отсутствия я снова на знакомом берегу. Отсюда виден наш сарай и развешанные вещи. Парни, похоже, вернулись совсем недавно. А меня здесь поджидает малая лодка, которую я купил у плава. Она и стоила почти ничего. Видно, что парни вырубали тростник и присматривали за ней, но все равно пришлось поработать копьем, чтобы выбраться на чистую воду. На причал я поднялся весь в предвкушении встречи с парнями. Прокрался к нашему жилищу и заглянул в щель. «Отлично. Гровое нет. Сегодня выходной, и он, скорее всего, ушел в город. Этот пункт отдельно оговаривался в контракте. Я шагнул в проем с ехидным вопросом. «Бездельничаете, вольные послушники? Не хотите усердно долг Ордену отдавать?» «Охренеть!» — прошептал Гунир, повторил в голос. «Охренеть! Ты чё там, ядра целиком жрал?» Я с подозрением оглядел парней, замерших с выпученными глазами. «Ты о чем? Зимеон ткнул в меня пальцем. «Он на твоих волосах, Дарсов придурок! Ты давно в воду смотрелся?» «Утром», — огрызнулся я, и шагнул к стене, вытаскивая из ножен широкий меч Гунира. Зимеон придвинулся и взъерошил мне волосы. В отражении они явно отдавали синевой у основания, как у той Дарсовой обезьяны. Видеть такое на своей голове было удивительно, Особенно потому, что я не соврал парням и утром не заметил ничего необычного. Впрочем, я и не приглядывался особо. Даже и повода не видел всматриваться в гущу волос. Плеснул в лицо водой, протерся рукавом, да и пошел. Гунир подскочил к двери, выглянул наружу и, понизив голос, спросил меня. «Как ты взял четвертую звезду так быстро?» «Я еще не взял. Я что, слепой?» «Это правда? Какой смысл мне врать?» Я замер, скользнув духовным зрением в глубину себя. С утра картина внутри ничуть не изменилась. Сияние шарика средоточия, мерцание открытых узлов. Проблески десятков тех, которыми еще годы нужно будет заниматься. Вот только все узлы, что я открыл у водопада, нужны были мне для второго созвездия шипов. Стихийные. Я вскинул руку к двери, собираясь создать технику и поглядеть узлы в деле. Но сморщившись, остановился. Отвык я в лесу от посторонних глаз. Гунир снова носил с вопросами, заметив, что я открыл глаза. «Так чё ты там нашёл за сокровище? Чё тебя так подбросило? По виду у тебя как бы не пятая звезда, чуть ли не треть волос окрасилась». Ту жадность-то придержи!» Я в раздражении повысил голос. «Какая пятая? Что за сказки? За две недели получить две звезды?» Ватажник пожал плечами. «Мало ли. Есть же у Ордена зелья. Что стоит, как половина города, как сказал твой дядя?» И где орден и где я? Не мой, привычно огрызнулся гунир. Потому я и хочу знать, где ты был, что случилось и сколько у тебя звезд? Три, три честных звезды! У ближних водопадов! Я решил наконец ответить на сто раз услышанный вопрос и тут же получил еще один урок. Гунир взвыл. Придурок! Но кто о таком говорит? Да там желающих появится два десятка! Но я покачал головой и поправил его. С чего бы? сказал только вам, моим друзьям, тем, кому доверяю. И уж, конечно, не буду орать обо всем этом, на всю забегаловку дядюшки Гмура». Фатажник молча выслушал мои слова, неожиданно выпрямился, звучно впечатал кулак в ладонь. «Спасибо. Я вижу, ты подобен лебедю, что угодил в болото с лягушками. Скоро расправишь крылья и рванешь вверх, в небо, в следующий пояс. Но у меня всегда будет повод похвастаться тем, с каким великим идущим я жил бок о бок». Я оказался поражен словами Гунира, тем, как плавно он построил свою речь и как много похвалы отсыпал, словно и впрямь через пару недель мне уже предстоит отправиться к воротам во второй пояс. Я смущенно откашлялся, шагнул к нему и обхватил за плечи. Спасибо, дружище. После твоих слов я не имею права остаться в первом, иначе просто подведу тебя. Я обниматься не буду, прервал нас насмешливый голос Земиона. Хоть и имею прав на хвастовство побольше. В конце концов, мы с ним земляки. Давай лучше, Леграт, расскажи все до конца, раз доверяешь нам. Да подумай, чего будешь врать любопытным. Считать все умеют, а уж такой прыжок на пути не заметить сложно. Рассказать не сложно. а вот насчет врать...» Я помолчал, обдумывая случившееся. Решительно мотнул головой. «Ничего не буду рассказывать», — глядя на вытянувшиеся лица друзей, добавил. «Чужим». Вернулся ко входу, снял со стены одну из оставшихся там от прошлых жильцов плетёных из тростника шляп, ту, что сделана плотнее и без лишних дыр в широких полях. Надел, оглянулся. Просвечивает? "Не", подтвердил мою задумку Зимеон. "Отлично придумал, но не будешь же ты ходить в ней постоянно. Да и волосы будут отрастать и окрашиваться не только на макушке". "Не буду", и отмахнулся. "Решим". Гунир скривил губы. «Зачем скрывать силу?» «А где ты видишь силу?» Я развел руками. «Тройка, что корчит из себя пятую звезду? Пожалуй, я ударюсь больнее, чем сирет, если те же тигры выставят против меня такого же сильного бойца, каким я буду казаться со стороны. Кстати, они не подходили? А в отделении всё спокойно? Тот служитель не спрашивал обо мне?» Зимеон ухмыльнулся. «Его мы больше не видали». Там новый послушник собрал всех вольников и задвинул речь про то, что усердно служа ордену, можно ого-го чего добиться. Наплел какой почёт с этого года, стать внешним учеником. Думаю, и тигры знают, тебя в городе нет. «Да, он прав», — поддержал приятеля Гунир. «И ты прав. Самый простой выход, тем более поможет скрыть все остальные странности. Так что с тобой случилось?» За разговором о моем приключении мы провели полночи. В этот раз я почти ничего не скрывал. Умолчал только о стихии, что наполняло воду озера. А утром мы отправились в город. Парни получать очередное задание, а я завершить дела со своей маскировкой и увидеть семью. Впереди, переодевшись в свою дорогую одежду, шел я. Гунир утром притащил темную ткань и обтянул поля моей шляпы, приведя ее в порядок. Я такие иногда видел в городе. И не скажешь, что самоделка, сделанная за полсотни вдохов, из тростниковой дешевки, Вышла просто отлично и подходящей к моему наряду. Выглядели мы необычно. Гунир, посмеиваясь, отметил, что он с Зимеоном, как пара здоровяков-последователей, сопровождающих молодого господина семьи в город. Похоже, со стороны это так и выглядело. Гуниру лишь раз пришлось повысить голос, и нам уступили дорогу. Даже у внутренних ворот хватило всего одного моего взгляда, чтобы оказаться первыми. Я не стал важничать и уважительно приветствовал стражу, как идущий идущих. Мне ответили, и, сложив одну руку за спину, я провел свой крошечный отряд в город. Расхохотались мы, лишь отойдя на десять шагов. Вышло забавно. С друзьями дошел до площади перед школой. Кивнул парням на прощание и вскинул руку, указывая на фигурку, мелькнувшую среди других детей. ради которых и пришел сюда. «Эй, ты, мелкая девчонка, бегом сюда!» Мгновение спустя передо мной склонилась в глубоком поклоне Карила. «Что угодно, уважаемому господину? Будешь проводником, что же еще? Не дожидаясь ответа, я развернулся, слыша за спиной легкий топот. Как бы я ни был прошлый раз погружен в свои мысли, но о ее жизни задал пару вопросов. И знаю, что она действительно всего на два года старше сестры, и уже начала возвышение. Только жизнь её потрепала даже сильнее, чем мою мать. Оттого и такая тощая. Не оборачиваясь, спросил. «Ты что, не узнал меня? Мы же всегда втроем приходили за заданиями». «Старший Эллиград?» «Верно», — я фыркнул от сдерживаемого смеха. «Ты же уже видела эту одежду?» «Не видала лица против солнца?» — повинилась девочка. «Простите, старший, что вам угодно?» «Монету не отобрали?» «Нет, старший, благодарю за щедрость». Я остановился на углу перекрестка. Это другая сторона нужного мне квартала. За углом лавка гильдии алхимиков, и надеюсь, что товар там есть. Не могут же они торговать теми зельями только в одной лавке. Из кошеля выгреб полсотни белешей. «Вот деньги. В лавке алхимиков...» Я спохватился и уточнил. «Ты знаешь про наборы алхимии для домов цветов?» «Да, молодой господин». Девчонка сверкнула глазами. «Купишь мне такой?» «Два десятка карих цветов для волос». Задумался на миг, чем замаскировать странный заказ. «Пять светлых цветов и пять для отбеливания кожи. Пять женских ароматов, столько же тех, что маскируют на время шрамы». Девчонка с поклоном приняла монеты и стремительной тенью скрылась за углом. Уже спустя триста вдохов я получил в руки позвякивающий стеклом холщовый мешочек. Ткнул в ладошку зажатый в щепоть зеленый кругляш монеты. Со стороны не видно, но Карилла успела оценить цвет. «Ты ведь хвалилась, что никогда не обманываешь клиента?» «Верно, господин». Девчонка подняла голову, глядя мне в глаза. «Я просто водила молодого господина по улицам города. Он интересовался, где можно посидеть за чашей хорошего вина. Все советуют пробовать белые шелковичные в горном ручье». «Отличный совет». Я разжал пальцы. На показ швырнул обычный беляк и развернулся в сторону рынка. Немало зверья полегло на берегах озера, придя напиться. Два десятка мелких ядер со зверей третьей звезды стали моей добычей. И плав утром щедро расплатился за них. Жаль, что с панцирем ничего не вышло. Я даже следов его не обнаружил. Словно его никогда и не было. Пора встретиться с кузнецом. Уж оплатить начало работы я способен. Девушка в лавке улыбалась и была вежливо, ведя себя так, словно все эти несколько недель, только и ждала меня. Да и кузнец принял во дворе буквально через сотню вдохов и терпеливо выслушал мой заказ. После чего взъерошил короткую, но густую бороду и решительно заявил. «Не вижу причин для отказа», — хлопнул ладонями по коленям. «Дело за тобой, юноша. Как бы редко не делали мне такие интересные заказы, но это совсем не повод снижать цену и работать себя в убыток. Да и создание оружия должно приносить радость, тогда в него удастся вложить больше сил». «Благодарю за то, что открыли мне такие тонкости». Я поклонился, используя приветствие идущих. Мастер этого вполне заслуживал. Высокий, широкоплечий, он лишь немногим старше моей мамы. Да и как практик не слаб. Пусть наш возраст и нельзя сравнить, он все же сильнее меня, но в общении приятен и незаносчив. Не погнушался сесть со мной за один стол и угостить чаем, как гостя. А уж мне было с чем сравнить». Я не о рынке, где каждый мог быть даже излишне любезен, кроме его дочери, кстати. Нет. Я о том просителе, что появлялся у нас месяц назад. Вот уж кто сумел бросить пятно на всех мастеров морозной гряды. Причем у него не было ни силы, ни богатства. Но зато гонора имелось на двоих дочерей кузнеца. С тем человеком мы не договорились. Слишком уж смешные условия он предлагал. Ведь это не мне, а ему нужно платить налоги за семью и работников младших». Мне всего лишь нужны деньги на жизнь, а их я могу заработать своим трудом. Всего один успешный выход в глубину леса, толика удачи, сотни поисков по берегу озера, и я уже уверенно смотрел в будущее. Мне теперь совсем не нужно думать о свитках, все еще спрятанных в лесу. Даже плав, появившийся с рассветом, снова оказался поражен количеству ядер, желчи и ценной кости, что я вывалил ему на стол. Главное не терять голову в лесу и быть осторожным. а уж свои желания я сумею осуществить. Теперь можно не только без страха узнавать цену на желаемое оружие, но и подумать о выкупе дома, а не плате за месяц жилья в хибарах у стен, возле которых то и дело появляются убитые. Это ведь совсем другое дело. Почти как с дядей Воро. уверенность в завтрашнем дне. Я ее получил. Осталось сделать немного. Вернуться к озеру, потратить две недели на охоту и заработок, а остальное время на возвышение. Оказавшись в городе, завершить дела и внести плату за родных, тогда орденский отряд сообщит на границе Тортусу, что со следующими чемпионами нужно привести и их. Разогнувшись, я подвел итог разговору. Младший просит назначить цену и сроки. Срок два месяца. Мне нужно будет дождаться добавок в сталь, да и сама проковка займет какое-то время. Цена? Кузнец задумался. «Всего я прошу двадцать одну тысячу за основу и работу. еще пять за редкий рецепт. Значит, двадцать тысяч зеленых монет». «Благодарю, мастер». Я снова уважительно коснулся кулаком ладони. «Я внесу сегодня треть. Этого хватит, чтобы начать работу?» «Хватит, чтобы заказать у купцов редкие ингредиенты. Но для начала ковки мало». «Понимаю, мастер-кузнец». Я встал. Вернусь через три недели, чтобы внести остальное и попросить разжечь горн. Хороший подход, надежный. Улыбаясь, мастер поднялся, чтобы проводить меня к дверям, и крикнул. «Феро!» Наконец-то я узнал имя его дочери. Ей и оставил деньги, получив взамен расписку. И больше меня сегодня ничего на рынке не держало. А вот послезавтра, когда мы с парнями будем отмечать в Вязи мой удачный выход и прикосновение к стихии, У меня есть планы вместе с ними появиться здесь и сделать им подарок. Знаю, что Гунир купил себе броню, а Зимеон, похоже, спустил все на зелье для семьи. Это не дело. Мысль, что они придут в атагу, не имея с собой ничего, кроме набора зелий и школьного оружия, мне совсем не по нраву. Уж на безранговые шипастые булаву, меч и наручи у меня зелень есть. Так я думал, пока не заметил знакомую фигуру, сидящую под дверью какой-то лавки. Золотые буквы на большом полотнище вывески и скорбная поза не оставляли сомнений, что дела у Дарита идут совершенно отвратительно, иначе что он забыл у лавки ростовщика. Я схватил парня за плечо, насильно поднимая с земли, и принялся толкать его вниз по улице, на ходу, приказав: Рассказывай. Тебе-то что? А тебе жалко? Я не подал виду, как резануло это его холодное обращение. Дарит помолчал, но не успели дойти до вяза. Так я уже все знал. все оказалось не совсем так, как он рассказывал мне в прошлый раз. Тогда он больше хвалился, а сейчас говорил правду. Да, место чиновника, что заключает контракты, действительно было свободно. Вот только ждало совсем не его. Парень с кем-то договорился сам, с кем-то его наставник, кому-то сунул денег отец. Сам Дарит сделал главное купил место в школе, как я понял, даже специально доплатив, чтобы оказаться в нашей слабой Как я и думал, уж кто кто, а вечно сующий свой нос во все слухи Дарит знал, как будут распределены ученики. И вот он уже через полгода воин двух звезд и уважаемый чиновник на важной должности. Будущее обеспечено, если забыть, что это место планировал заполучить кое-кто другой. Дарит не называл имен, но похоже, возможностей у его неприятеля оказалось побольше. Всего пять месяцев и Дарит по уши в дерьме. Важный контракт не исполнен. Тот, кто взял на себя обязательства, исчез вместе с товаром. В самом отделе недостачи по контрактам, в который обвиняют его наставника. А отец и вовсе пойман на том, что не доплачивает налоги со своей лавки. Парень вздохнул. «Достать денег можно, знаю даже, к кому подойти в Орденской страже. Но заплатить нужно уже сегодня, в крайнем случае завтра, пока бумаги не ушли в отделение к служителю. Выцарапать их из самого Ордена мне будет не по карману». «И где ты возьмешь яшму?» «Продам дом. Есть ценитель, что пару лет назад хотел купить фамильный меч в коллекцию. Но это долго. Я просто не успею». «Одно к одному». Я покачал головой, но дарит на меня даже не глянул, мрачно ответил. «Роставщик такие проценты затребовал, что через полгода мы на шахты всей семьей продадимся. Жадный. Вот покручусь до вечерних фонарей. Может, даже попробую, как это пить с горя. Да пойду к нему. Сколько тебе нужно?» Фатор сказал, чтобы на меньшее чем три с половиной тысячи даже не рассчитывал. Я в удивлении покачал головой. Причем поражён я оказался не размером мзды, а ее точным числом. К Дариту по столу скользнул туго набитый кисет, вытащенный из-за пазухи. «Здесь три тысячи пятьсот монет. Это все, что у меня сейчас есть. Крутись как хочешь, но оттяни дело хотя бы на несколько недель, а там я еще достану». Дарит поднял запавшие глаза от пола. «Откуда они у тебя?» «Из леса». Коротко усмехнувшись, я встал и придавил ладонью собравшегося вскочить парня. «Я могу помочь и помогаю. Иначе зачем было стоять плечо к плечу со мной в темных переходах? Если что изменится, то сам сообщи парням». Глянул на Дарита и уточнил. «Уж ты-то должен знать, где ферма. Вот и отлично. Я в начале недели снова уйду в лес. Но сначала вернусь к парням. Там все и узнаю. Не раскисай». От растерянного Дарита я уходил со спокойной душой. Да, мои, а тем более мамины планы отодвигаются. Ну и что? Мама сама говорила, что такова жизнь, когда у судьбы на все свое мнение. У меня будет самое важное — оружие. Причем, если верить Гуниру, то одного качества хватит, чтобы остаться целым против любого возможного противника в лесах. Главное — к предгоре мне приближаться. А начертатели подождут, родные важнее. «Можно лишь заглянуть сегодня в мастерскую к ним, прицениться, чтобы иметь перед собой новую цель, да обезопасить сестру». С такими мыслями я свернул в сторону богатых кварталов. Город менялся с каждым моим посещением. На улицах добавилось гербов ордена, гильдии и цехов, прибавилось масляных фонарей и дорогих светочей, пахло краской и свежей известью. Над головами появились полотнища лозунгов и пожеланий. и знакомых прославлений ордена — И простых о богатстве и процветании. А здесь, в квартале сильнейших семей города, к этим запахам добавился аромат масел и трав. Каждый из тех, кто жил здесь, не только обладал силой своих старших, но и чем-то, что выделяло его из общей толпы. Именно эти семьи могли похвастаться лучшими после ордена лекарями, алхимиками, кузнецами и начертателями. В морозной гряде три семьи начертателей, не считая того искусника, что в доме найма. Но он ничего, кроме контрактов, и не умеет делать. Это Го, которые только зарабатывают себе имя. И Вера Ацтразадо, чьи дома стоят здесь в квартале сорока семей. Мне, как заработавшему лишь первые, да и не столь великие деньги, по уму нужно обратиться к Го. Но я выбрал другую семью, известную своей гордостью, прославившую стремление к силе, ту, чьей наследницей называли Великор. К счастью, здесь не нужен проводник или советчик. чтобы найти нужное место. Улицы вдвое шире обычных, огромные дворы, обнесенные высокими стенами, надписи над воротами огромными буквами. Поместье семьи Дао, поместье семьи Раут. Очень много имен, но Киртану здесь не найти. Поместье семьи Барит Я остановился перед открытыми воротами с золотыми символами на сине-черном шелке. Поместье семьи Трозадо. Здесь стоит проявить немного вежливости. слегка согнул спину, складывая руки и приветствую стражников. Уважаемые, прошу разрешения войти на внешний двор. Я хочу посетить лавку семьи. Прошу уважаемого гостя соблюдать вежливость. Я молча кивнул на эту фразу и прошел в распахнутые ворота. Цветной камень под ногами, ровно подстриженные кусты обрамляют дорожку. Впереди за деревьями видны еще одна стена и ворота. Там внутренний двор, куда доступа всяким проходимцам нет. на это намекают закрытые створки и удвоенная стража. Отсюда не могу различить их силу, но вряд ли воины первой или второй звезды. Скорее можно подумать о шестой и седьмой. Впрочем, что я могу знать о том, нужно ли семье столько воинов, которые сильнее главы? Я помню слова Дарита о том, что отец великор калека, но вот число звезд позабыл. Впрочем, и оценить, подойдя ближе, силу стражей не выйдет. У меня нет дела». а приближаться к внутреннему двору с пустым интересом явно не стоит. Я остановился на небольшой площадке, изучая надписи, растянутые над дорожками, что уходили вправо и влево. Лавка начертаний, учебный зал. Меня интересуют оба места, но сначала дело. Я двинулся налево. Одноэтажное круглое строение с необычной вогнутой крышей, если я правильно понимаю мысль строителя, похожие на вычурную чернильницу. «Здесь перед дверями стоит еще один воин, но его я не удостоил даже кивком. Простой закалка, который только и сможет, что поднять тревогу. Вот уж работа, стоять туканом целый день. Большой просторный зал, небольшие столики, стоящие в четыре ряда. Между ними проход, застеленный цветным толстым полотном дорожкой, что ведет к широкому и тяжелому на вид столу. Там с приветливой улыбкой стоял хорошо одетый мужчина средних лет». Халат, талия туго стянута голубым полотнищем, перед ним набор перьев и чернильница. Именно такая, на которую и походило здание. «Начертатель семьи Тразадо приветствует уважаемого. Какая нужда привела вас в нашу лавку? Я хочу узнать цены на начертания. На себя, броню, оружие». Я вскинул брови. «Начертание можно нанести на живого человека? Татуировки, молодой господин», – расплылся в улыбке мужчина. Только наша семья наносит их. Наша семья? Получается, он родственник великор. Впрочем, странно было бы, если бы распоряжаться в таком месте назначили чужого человека. Но меня не интересуют татуировки. Не удивлюсь, если действительно хорошее будет иметь цену в кровавых камнях, а дешевка вряд ли полезна для тела. Об этом пути великор умолчала в своих советах, а в нулевом они вообще запрещены. Не зря ведь? Нет. пока это не для меня. Оружейные начертания. Отличный выбор, молодой господин. Вы понимаете, что вам необходимо. Мне ловко придвинули средней толщины книгу Кодекс. Глядите, вот эти начертания навсегда сохранят лезвие острым. Эти сделают его вдвое прочнее, заставят загораться вне ножен, вводя в замешательство ваших врагов. Это буквально разрывает тела врагов, стоит вам нанести глубокую рану. Пьет кровь врага, леча уже ваши раны. Я слушал с интересом, запоминая все, что он расхваливал. Не сомневаюсь, что любой достойный противник из людей не упустит возможности сделать себя сильней, как те наемники, что встретились мне в лесу. Их мечи явно непростые, с легкостью оставляли зарубки на жале моего копья. Жаль, что пришлось их утопить. Возможно, на них позарится какая-нибудь рыбина и поймавшего ее рыбака ждет большой сюрприз. «Уважаемый», — я прервал торговца, — «я хочу узнать, сколько будет стоить начертание сосуда духа на копье человеческого ранга». «Господин», — лавочник замолчал лишь на миг, — «отличный выбор для опытного воина. Наш мастер с радостью возьмется за такую работу. Детали нужно будет обсудить уже с самим оружием, но не меньше сорока крови». «Именно крови?» «Разумеется, господин. Это ведь воинское начертание. Наранговое оружие». Все они идут за кровь и никак иначе. Я нахмурился, не думая скрывать свои эмоции. И для того, чтобы прекратить звенящую ручьем речь лавочника, и потому что с платы были проблемы. Кузнец спросил в зелени. Выходит, что начертание не дешевле половины стоимости самого копья. Но в крови... Лишь за ядро хранителя плав рассчитался такими монетами, но их я потрачу завтра в доме найма. Хорошо, цену я услышал. Отложим разговор до появления у меня оружия. Развернувшись, я услышал в спину торопливое. «Приходите еще, молодой господин». На другой стороне перекрестка нашлось что-то вроде огороженного сада. Низкие, не выше пояса кусты, густая трава, в которой лежали белые плоские камни, расстилающиеся перед гостем своеобразными дорожками. Тут и там, в тупиках, на больших камнях, стояли фигуры идущих, застывших в формах циркуляции. «Несколько беседок в дальних углах». «Приветливый служка» нашелся и здесь. Даже двое. Мужчина и женщина. Ко мне подошел именно мужчина. Обмен приветствиями. Я с усмешкой, вряд ли понятный собеседникам. Вручаю ему пять десятков монет. зеленых. Всего лишь цена малого лесного набора зелий за обучение в форме силы. Или целых пятьдесят монет всего лишь за две вдохов чтения. Остальные формы дороже». но я обязательно приду сюда еще раз, чтобы закрыть долг перед Великор. Просто не хочу спешить и привлекать к себе внимание. А получить их все официально нужно. Эти знания – единственное, за что я еще не рассчитался, тем более я дал их маме. А сестра действительно сумела выучить сама. Интересно, а как смотрит семья Великор на то, что их знания могут разойтись так свободно? Пусть старшая имела право дать их мне, а вот что удерживает других? которые тоже могут обучить родных. Впрочем, насмешливый ответ мужчины на глупый вопрос молодого господина и полученный свиток расставили все по своим местам. Я специально взял самый дешевый, совсем неотличимый на вид от того, что продал мне Орикол. Тот, что предназначен для закалки, не требует вливания энергии и не дает готовых знаний. От того, как заумно все было в нем написано, шла кругом голова. «Великор дала мне главное», да ещё и просто рассказанное. А здесь половину свитка занимали пространные рассуждения о смысле пути к небу и движении энергии в теле. Неудивительно, что добраться до сути при таком обучении нелегко. К тому же попробуй понять, что из этого лишнее, а что относится к самой форме и нужно передать другому, да еще и пересказать по памяти. Я с усмешкой отложил свиток. «Ещё 160 монет я заплачу за другие формы, что она мне дала». а затем придет черед обучения главному. Название «Форма духовного круговорота» очень интригует, как и цена в кровавой яшме. Впрочем, если это действительно хоть немного повысит скорость сбора энергии, то оно того стоит. Берегитесь, звери леса, я серьезно настроен заработать все эти деньги.